«Я же не идиотка! Я рта не раскрою!» Мрачно твердила она себе. «Пусть другие терзаются, оплакивая былые дни тех, кто уже не вернется. Пусть другие сжигают себя в огне ненависти, клиня правление Янки теряя на этом право голосовать. Пусть другие сидят в тюрьме за то, что не умели держать язык за зубами. И пусть их вешают за причастность куклу к склану».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 Она знала, что, сколько за ним не ни следи, он продолжает тайком продавать ее лес. Ничего, решила она, как-нибудь найдем нужного человека. Разве все не бедны сейчас, как Иов? И разве не полно на улицах мужчин, которые прежде имели состояние, а сейчас сидят без работы? Не проходило ведь дня, чтобы Фрэнк не судил денег какому-нибудь голодному бывшему солдату или чтобы пить ей кухарка?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 Его обезьяньи глазки искрились весельем, и он хлопнул Томми по сгорбленной спине. «Нечего наглячить», — холодно заметила Скарлет, не обнаружив в словах Томми повода для веселья. «Конечно, меня не растили, чтобы управлять лесопилкой». «А я и не наглячу. Вы же управляете лесопилкой, растили вас для этого или нет. И, надо сказать, управляете очень ловко».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 Они подошли к двуколке и поздоровались, лишний раз заставив Скарлетт подумать, что Янке можно многое простить, но только не их голоса. «Вот — как раз мне и нужны, миссис Кинди, сказала высокая тощая женщина из штата Мэн. — Мне нужно кое-что узнать про этот паршивый городишка. Скарлетт с должным презрением проглотила оскорбление, нанесенное Атланте, и постаралась изобразить на лице самую очаровательную улыбку.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 Да я в жизни не видел ни одного ниггера, пока в прошлом месяце не приехала сюда, на юг, и нисколько не огорчусь, если никогда больше не увижу. У меня от них мурашки по коже бегут. В жизни ни одному из них не доверю. Тем временем Скарлет успела заметить, что дядюшка Питер как-то тяжело дышит. И, сидя очень прямо, весь напрякшись, неотрывно смотрит на уши лошади. А теперь ей воле-неволе пришлось повернуться к нему, ибо женщина измена вдруг громко расхохоталась,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 Ей это было настолько неприятно, что захотелось схватить старого негра и трясти до тех пор, пока его беззубы и десна не застучат друг о друга. Питер сказал правду. Но ей неприятно было слышать это от негра, да к тому же от своего домашнего. Когда уж и слуги недостаточно высокого о тебе мнения, большего оскорбления для южанина нельзя и придумать. — Старый пес, — буркнул Питер, — Я так, думаю, мисс Питти больше не захочет, чтобы я после этого вас возил. — Нет, мэм.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 и не платящих должников, по поводу мошенника мистера Джонсона и этой бестолычей Хью, он аплодировал ее победам. В то время как Фрэнк лишь снисходительно улыбался, а Питти в изумлении изрекала «Батюшки!», Скарлет была уверена, что Ред частенько подбрасывал ей заказчиков, так как был знаком со всеми богатыми янки и саквояжниками, но когда она спрашивала его об этом, он неизменно все отрицал.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 Уже само это слово приводило ее в ужас. Фрэнк от стеснения всегда говорил об ее беременности иносказательно. — А В вашем положении. Джеральд деликатно говорил — в ожидании прибавления семейства. А дамы же Манна именовали беременность состоянием. — Высущие дитя, если подумали, что я ничего не знаю, специально парились под этой жаркой полостью. Конечно же, я знал.